Глава четвертая. Старая школа. Стас проснулся от тихого звонка электронного будильника. Ровно десять. Интересно, Даша еще спит? Это была его первая мысль. Он сразу вскочил и побежал в ванную. Потом заглянул к отцу. Тот крепко спал. Стас был уверен, что отец проспит часов до двух. Вчера он пытался выяснить у отца хоть что-то о своих предках. но тот, похоже, ничего не знал. «Что это тебя на генеалогию потянуло?» – удивился отец. «Ну, интересно же знать, откуда ты родом!» – пожал плечами Стас. «Но почему вдруг у тебя проснулся интерес?» «Да вот вчера возился с книжным шкафом». «И что?» – насторожился отец. «Ты там что-то нашел?» «Ничего я там не нашел. Просто мне вдруг интересно стало». как этот шкаф попал в нашу семью насколько мне известно это крепостная работа у каких то наших предков были крепостные но что как я толком не знаю в мое время не принято было этим интересоваться жаль конечно теперь бы я и сам не прочь выяснить что да как но нет времени ни на что уже нет времени а раньше времени было навалом, а интереса не было Так всегда бывает. Это хорошо, что ты интересуешься прошлым. Обнадеживает как-то. Мне мама твоя покойная все говорила. Съезди хотя бы в Братушев. Куда? Вырвалось у Стаса. В Братушев. Городок такой есть. Там когда-то было имение моих предков. А я так и не собрался. Папа, может, мы с тобой туда съездим? Осторожно начал Стас. Ты не знаешь? Там что-нибудь сохранилось? То, то и оно, что не знаю. Понятия не имею. Хоть и знаю, что это стыдно. Ладно, папа, я этим займусь. Попробую обратиться в дворянское собрание. Вот-вот, займись. Тем более сейчас каникулы. Таким образом, Стас считал, что добро получено. И он, собственно, даже и не будет обманывать отца. Выпив чаю с бутербродом, он позвонил Даше. Она сразу же схватила трубку. «С Новым годом!» – прошептала Даша. «С Новым годом!» «Ну как?» «Нормально. Едем». Лэ, ты готова?» «Да, через пять минут выйду». Действительно, через пять минут они встретились у лифта. «Привет. Как прошел Новый год?» – спросила Даша. «Как всегда. А что это у тебя в сумке?» «Как что? Еда. Первого января...» Мы можем с голоду помереть в каком-то городишке. Там, небось, все закрыто. Кстати, возьми-ка ты сумку. Конечно, давай. С готовностью согласился Стас. Через полчаса они уже сидели в электричке. Ехать им предстояло полтора часа. А ты своим что-нибудь сказала? Поинтересовался Стас. Ага. Наврала с три короба. Я с Виктошей созвонилась. У нее сегодня свидание, а родители против. Вот мы и решили, что она скажет, будто поехала со мной в Троице Сергиеву Лавру. И я то же самое своим сказала. «А они что?» «Да ничего. Они Виктошу очень надежной девушкой считают», – прыснула Даша. «А ты что-нибудь у отца выяснил?» «Почти ничего. Он только сказал, что в Братушеве было имение наших предков». «Вот видишь?» – воскликнула Даша. «Да, кажется, мы взяли верный след». В электричке было совсем мало народу, так что они могли спокойно разговаривать. Но через полчаса оба задремали и не заметили, как доехали до нужной станции. Выйдя на перрон, они первым делом выяснили, где останавливается автобус Добротушева. На остановке не было ни души. «Плохо дело», — заметил Стас. «Похоже, автобус недавно прошел». «Не обязательно». Может, просто здешние жители знают расписание и подойдут прямо к нужному времени. — Не уверен, что в Новый год автобус ходит по расписанию, — проворчал Стас. — И что ты предлагаешь? — Видишь, там палатка торгует. Пошли, спросим у продавца. Они бегом бросились к киуску, где какой-то мужичонка покупал пиво. Когда он отошел, Стас нагнулся к окошечку. — Скажите, пожалуйста... — А с Новым Годом! — фыркнула девица в окошке. — С Новым Годом! И вас также. Ну, теперь говори. — Вы, случайно, не знаете, как часто ходит автобус на Братушев? — На Братушев? Фиг его знает. — А как еще туда добраться можно? — На попутке. Покупать чего будешь? — Нет, спасибо, ничего не нужно. — Тогда отвали. Тут тебе и не справочное бюро. рассердилась девица иди иди и она захлопнула окошко чего это она недоуменно пожал плечами стас не выспалась сообразила даша и вообще кому охота работать в новый год мимо прошла старушка в валенках с новым годом бросился к ней стас старушка остановилась с новым годом милок тебе чего Вы не скажете, автобус на Братушев часто ходит? Когда как, когда часто, а когда и полдня ждать приходится. Далеко до него? Километров восемнадцать. А тебе и чего там милок понадобилось? Да мы хотели родственников там разыскать, быстро сказала Даша. А ничего, потерялись, что ли? Усмехнулась старушка. Казалось, она рада поговорить с незнакомыми ребятишками. «Да, знаете, как сейчас. Все хотят свои корни знать», — задумчиво проговорил Стас. «Хорошее дело. А как фамилия-то? Может, я знаю? Городок-то маленький. Все-всех знают». «А вы сами из Братушева?» — обрадовалась Даша. «Родом оттуда. А живу здесь, я. Смирненных случайно, не знаете? — воодушевился Стас. — Смирненных, Что-то не припомню таких. — Ой, детки, вон ваш автобус идет. — Да не бегите так, он минут десять тут уж точно простоит. А вы там в Братушеве к учительнице Костровой наведайтесь, она всех знает. У ней музей был раньше, краеведческий, что ли? «Ой, спасибо вам!» – воскликнула Даша. «Бежим, Стас!» «До свидания, бабушка!» – уже на бегу крикнул Стас. Они, запыхавшись, влезли в совершенно пустой автобус. Водитель куда-то исчез. «Повезло!» – вздохнул Стас. «А то я уж думал, не доберемся мы туда». «Хорошо бы еще обратно добраться», – благоразумно заметила Даша. «Договоримся с водителем и все дела». Между прочим, мне моя бабушка всегда говорила, что чужих бабушками не называют, — заметила Даша. — Что? — не понял Стас. — Ты сказал этой старушке «до свидания, бабушка», она тебе никакая не бабушка. — Глупости. Должен же я был к ней как-то обратиться. — Ничего не глупости. Моя бабушка все знает про хорошие манеры. — Ты решила меня обучать хорошим манерам? — возмутился Стас. — Нет, я просто сказала. — И зря. Деревенские старушки привыкли, чтобы их бабушками звали. — Ладно, проехали. И куда это шофер подевался? — Холодно. Но тут как раз появился шофер. — О, пассажиры! С Новым годом! Куда намылились? — С Новым годом, — отозвался Стас. — Мы в Братушев. Вы тут пока посидите, а я на вокзал за сигаретами сбегаю. Может, еще пассажиры подойдут. И он снова исчез. «Порядки. — Порядки. черт что! — проворчал Стас. Они прождали еще минут десять, и, наконец, водитель появился. — Ну что, больше никому в братушев не нужно? — спросил он. — Вроде нет, — отозвался Стас. — Ладно, сейчас поедем. Водитель жадно затянулся, потом выбросил окурок и растер его ногой. «Все, поехали! Платите денежки, ребятня!» Стас быстро вытащил из кармана кошелек. Даша тоже полезла в карман, но Стас жестом запретил ей вмешиваться. «Ты чего?» – спросила Даша, когда автобус тронулся. «Я сама могу за себя заплатить. Пока у меня есть деньги, я тебе этого не позволю». — решительно заявил Стас. — Почему это? — Мы не в Америке. — Причем тут Америка? — не поняла Даша. — В Америке женщины обижаются, если ты их вперед пропустишь или, не дай бог, пальто подашь. Мне отец рассказывал, как оскорбилась одна американка, когда он ей помог выйти из автобуса. — Вот дура! Да они там помешаны на равноправии. У папиных друзей сын уже три года там учится. Так он пишет, что с американками не водится, только с европейскими девушками. Американки скучные, только о независимости и говорят, да еще о деньгах. В этот момент автобус вдруг резко затормозил. Какой-то высокий человек преградил ему дорогу Ты что, под колеса кидаешься? Спятил, что ли? заорал шофер. А где же Василий? Хриплым голосом спросил длины. Сегодня не его смена! «А тебе чего надо-то?» «Василия и надо!» «Так иди к нему домой, а не бросайся под колеса, чокнутый!» «Стремно мне к нему идти-то!» «Баба у него больно злющая!» «А вот ты, друг, не мог бы, к примеру, передать ему...» «Водитель загоготал!» «Это точно! баба у него, не дай бог, с потрохами сожрать может!» «Мне тоже неохота к нему соваться!» «Уж будь так добр», — взмолился Длинный. «Скажи Василию, чтобы третьего прибыл». «Куда?» «Он знает». «Нет уж, ничего я передавать не стану. Ваши дела меня не касаются. А ну, уйди из дороги». И он завел мотор. Длинный попытался было встать перед автобусом, но водитель ловко его объехал, и тот остался ни с чем. Через некоторое время автобус затормозил на крохотной площади Братушева. «Все, приехали», — сказал водитель. «Простите, а вы не скажете, когда обратно поедете?» — вежливо осведомилась Даша. «Минут через тридцать. А может, и вовсе не поеду», — неожиданно заявил водитель. «Если пассажиров не будет, чего зря бензин изводить?» «Ну как же нам обратно на станцию попасть?» — испугался Стас. «А вы сюда что, на экскурсию приехали?» «Да нет, но нам обязательно надо до вечера в Москву вернуться», — ответил Стас. «Ладно, часов в пять приходите сюда. Так и быть, отвезу». «А вы не скажете, где здесь школа?» — поинтересовалась Даша. «Школа? Да сегодня ж праздник и вообще каникулы. На кой вам школа?» «Надо!» — вздёрнула нос Даша. — Ишь ты какая! Идите по этой вот улице, сверните налево, там и будет школа. — А вообще-то вам какая школа нужна? У нас их три. — Самая старая, — ответил Стас. — А самая старая теперь не работает. Там библиотека. — О, вот туда-то нам и надо. — Еще, может, вы знаете, как учительницу Кострова найти? — вспомнила вдруг Даша. — Учитель шо? Так она там и проживает. Тогда идите вот туда, направо, и потом опять направо. Сами увидите. Спасибо. К пяти мы сюда придем. Лады. Даша со Стасом почти бегом бросились в указанном направлении. Времени у них было немного. Часы показывали половину третьего. «Какой городок!» — воскликнула Даша. «Как в сказке!» «В самом деле!» Занесенные снегом деревянные, в основном одноэтажные дома, напоминали сказочные домики. На деревьях тоже лежал снег, солнце еще светило, и нигде не было ни души. «Какая прелесть!» – продолжала восхищаться Даша. «Да, славный городок», – согласился Стас. «Хотя больше на деревню похож. Кажется, здесь». Они стояли возле большого приземистого дома, казавшегося нежилым. но снег за оградой был расчищен и крыльцо выметено. «Пошли?» – спросила Даша. «Погоди, давай минутку постоим. Мне так странно, что этот дом в сказочном городишке имеет ко мне какое-то отношение». «Ладно, некогда нам», – напомнила Даша. «Все чувства потом». «Ты права». Они открыли калитку и прямиком направились к крыльцу. Вдруг из-за дома шариком выкатилась маленькая пушистая собачонка и залилась громким лаем. «Какая смешная!» — совсем не испугалась Даша. «Ну ты чего? Мы же не грабители!» Собачка вдруг подпрыгнула и, продолжая лаять, понеслась к крыльцу, словно оповещая хозяев о приходе гостей. Дверь дома отворилась, и на крыльцо выглянула девчонка лет восьми. «Здрасте! Вам кого?» «С Новым годом!» — сказал Стас. «Ага, с Новым!» — ответила девчонка. «Скажи, пожалуйста, учительница Кострова здесь живет?» «Марь Семенна?» «Да, наверное». «Как это «наверное»? Марь семёновна или не Марь семёновна «Да, Марья Семеновна», — вмешалась Даша. «А вам зачем?» «Нам нужно с ней поговорить». «Она дома?» «Нет». Она в больнице. — В больнице? — разочарованно протянул Стас. — А что с ней? — Сердцем болеет. — А как тебя зовут? — спросила у девочки Даша. — Ленка. — Лена, а ты не могла бы нас впустить? Мы замерзли очень. — Сейчас мамку позову. — Мам! Мам! На крыльце появилась женщина в накинутом на плечи полушубке. «Вам чего, ребятки?» — приветливо осведомилась она. «Вообще-то мы к Маре Семеновне пришли. Болеет она. Да, Лена нам уже сказала. Мам, они в дом просятся погреться». «Ой, что это я в самом деле? Заходите, ребятки, заходите. Вот бог на Новый год гостей привел». Даша со Стасом поднялись на крыльцо. Рядом с входной дверью висела едва заметная табличка библиотека. В чистых просторных сенях они долго вытирали ноги о лоскутный половичок. — Может, мы и снимем ботинки? — сказал Стас. — Да нет, заходите так. Извините, мы вас на кухне примем. Там тепло. Дом-то большой, не натопишься. В кухне тоже было чисто и уютно. Женщина усадила ребят за стол. — Сейчас я вас чайком угощу. И пироги новогодние еще остались. Через десять минут ребята пили чай с пышными деревенскими пирогами, с капустой и повидлом. Даша вытащила привезенные из Москвы бутерброды, на которые Ленка буквально набросилась, к немалому смущению матери. — Вы уж извините, нам, конечно, такие закуски не по карману. — Лен, постыдилась бы! — А вкусно очень, — с полным ртом проговорила Ленка. — Ой, мы тут у вас чай пьем, а даже не познакомились, — вспомнила Даша. — Я Даша, а это Стас. — А я Люба, — сказала женщина, — Любовь Петровна. — Так зачем вам, Мария то Семеновна, понадобилась? — Понимаете, — нерешительно начал Стас. — Дело в том, что... — Вам фамилия Смирнин что-нибудь говорит? — перебила его Даша. — Смирнин? — переспросила Любовь Петровна. Да вот школу-то эту как раз Смирнины построил. Илья Аркадьевич Смирнин, бывший барин здешний. Раньше-то нельзя было об этом говорить. А теперь Мария Семеновна даже его портрет повесила. Хотите, покажу? Конечно, хотим! Разом воскликнули Даша и Стас. Что ж, пойдемте. Любовь Петровна повела ребят в библиотеку. Там по стенам висели портреты писателей. Толстого, Тургенева, Пушкина, Лермонтова, Блока и Есенина. — Надо же, ни Маяковского, ни Чернышевского! — удивился Стас. — Точно! — засмеялась Люба. Мария Семеновна их сразу сняла, как можно стало. Намучилась с ними, говорит, глаза бы мои на них не глядели. Вон, вместо Чернышевского она Блока повесила, а вместо Маяковского — Смирнина и Илью Аркадьевича. Стас впился взглядом в своего предка, а Даша то и дело переводила глаза с портрета на Стаса и обратно, искала фамильное сходство. А кстати, вам зачем смирнин-то понадобился? сообразила Люба. Ой, не как вы родственники! Гляди-ка, похож, только тот старый, да при бороде, а ты? Но так, одно лицо, заключила она. «Вы находите?» — смущенно пробормотал Стас. «Одно лицо?» — твердила Люба. «Ну, прям одно лицо!» «А, по-моему, только глаза похожи», — заявила Даша. «Да нет, ты глянь! Нос один в один и брови. Тебе, значит, что-то про родню свою знать захотелось, да?» «Да», — ответил Стас. «Я совсем ничего не знаю о своих корнях». Спросил у отца, и он не больше моего знает. А как же ты сюда попал? Отец помнил только, что имени у предков было Братушева, вот я сюда и приехал. А про учительшу откуда знаешь? продолжала допытываться Люба. Случайно на станции одна старушка сказала, поспешила объяснить Даша. Все складывалось совсем не так, как они и планировали, и Даше это не нравилось. Зря Стас признался. Да, если бы не учительша наша. Она всю жизнь краеведением занималась. У ней при школе музей был, а как школу перевели в новое здание, сперва хотели и там музей открыть. Экспонаты перевезли, а потом Марию Семеновну на пенсию ушли. Постепенно все растеряли, разворовали. Мало у кого интерес к прошлому есть, а если есть, одни беды от него. Вон, кабы не тот интерес... Была бы сейчас Мария Семеновна здоровехонькая. Как это? Не понял Стас. А так. Приехали неделю назад к ней какие-то люди. Двое. Мужчина и женщина. С виду приличные, культурные. А на деле... Что? Испуганно спросила Даша. Да я точно не знаю, что тут было. Только впустила я их. Они с Марией Семеновной поговорить хотели. А сама по делам ушла. А как вернулась, батюшки Светы, гляжу, лежит учительша на полу, без сознания, белая вся. Ну, я за врачихой побежала, тут неподалеку живет. Она учительше укол какой-то вкатила и говорит, в больницу ее надо, приступ у ней. Меня как что-то стукнуло, думаю, не иначе эти культурные старуху довели. Ну, отвезли ее в больницу, я к ней на другой день прихожу, она уже в сознании. Спрашиваю, как да что, а она, голубка, молчит. Только глаза такие испуганные. Я спрашиваю, что за люди, мол, приходили, а она шепчет. Не спрашивай, Люба, я хочу про них забыть. Что, говоря они вам сделали? А она только головой мотает. — А вы в милицию не обращались? — спросил Стас. — Да какая там милиция? — Станут они такими делами заниматься? Скажут, померещилась старушке и не весь что. На ней ведь ни синяков, ни ушибов не было. А что она испугалась, так это ее личное дело. Так вы и не выяснили, чего эти люди от нее хотели. Постепенно вытянула из нее. Истории, говорит, интересовались. Что раньше в этом доме было? Даша и Стас переглянулись. «А теперь вот и вы, гляжу, этим домом интересуетесь», — усмехнулась Люба. «Значит, вы думаете, те люди чем-то напугали Марию Семеновну?» «Что ж тут думать? И так ясно. С ней никогда прежде таких приступов не было. Она вообще здоровая старуха была, прямо на редкость. И дрова сама рубила, и снег расчищала, и все ей нипочем. А тут...» «Она одна живет?» — поинтересовалась Даша. Раньше одна жила, а потом вот нас с Ленкой к себе пустила. Мы же вроде как беженцы из Таджикистана. Хотя я тут родилась и училась в этой школе, а потом замуж за офицера вышла. Он погиб на границе, а мы сюда вернулись. Только мама моя померла уж к тому времени, а отец на другой женился, и мы вроде как лишние стали. А учительша нас к себе пустила. Дай ей бог здоровья. «А вы нам дом». — Не покажете? — не без робости, — спросил Стас. — Отчего не показать? — Покажу. — Здесь раньше школа была, это понятно. — А вот где барский дом был, вы не знаете? — осведомилась Даша. — Барский дом войну сгорел. Там детская колония была. Говорят, сами колонисты и подожгли. — Ладно, пошли. Покажу вам дом. — Вот спасибо. А то нам скоро уже уезжать пора. сказал Стас. Люба провела их по дому, но сколько они не смотрели, красные печи нигде не обнаружили. Странно, подумал Стас, но решил пока ничего не спрашивать. Да и Люба, скорее всего, не знает. «Скажите, а Марию Семеновну можно в больнице навестить?» спросил он. «Зачем?» насторожилась Люба. «Поговорить, узнать о предках». а уж дождаться, пока человек из больницы выйдет, не в моготу. — Понимаете, Любовь Петровна, сейчас у нас каникулы, а потом... — А когда ее выпишут? — спросила Даша. — Думаю, дней десять ее там продержат. — Ну вот, видите. — Любовь Петровна, нам за один день никак не успеть. Вы нас пустите переночевать? — Переночевать? — Ну да, сейчас нам уже пора бежать на автобус. Времени совсем мало. А Даша, она тебе кто? Двоюродная сестра, поспешила ответить Даша. Правда, что ли? Честное слово, воскликнула Даша. Ну что ж, приезжайте. Если меня дома не будет, зайдите на почту, я там телефонисткой работаю. Они стали прощаться. Спасибо вам большое, проникновенно сказала Даша. И когда же вы приедете. — поинтересовалась Люба. — Не забудьте ветчинки привезти! — крикнула Ленка. — Молчи, бессовестная! — напустилась на нее мать. — Можно подумать, голодная ходишь. — Ветчинки хочу. — Привезем! — засмеялась Даша. — А приедем мы, скорее всего, послезавтра, — сказал Стас. — Почему именно послезавтра? — подумала Даша, но промолчала.